Все обернулись и увидели ее в омерзительных лапах Тарса Тукуса. — Но, но, — начал Джокарта, заикаясь, — ну, я же только что отрубил тебе голову. — Ага, отрубил, верно, — насмешливо ответил зеленый воин и свободной рукой показал на обрубок шеи. — Только ты не знал, что у меня две головы. — Другая была привязана за спиной, ты ее просто не видел. Когда ты отвернулся, я наложил на обрубок турникет, высвободил запасную голову и захватил в плен эту девицу. Он пронзительно свистнул, и к нему подскакал шестиногий тоут. — Стрелять ты не смелишься, чтобы не попасть в мою пленницу! — победоносно крикнул он, прыгая в седло. и крепко прижимая принцессу к своему мерзкому телу. «Я уезжаю, Я не стану тебя убивать! Оставлю в живых, чтобы ты постоянно думал о том, какая судьба постигла ее!» Глухой рокот-копыт заглушил его безумный смех, и они скрылись за горизонтом. Глава четырнадцатая «За ней...» «За моей возлюбленной!» — скричал Джон Карта. «Мы должны ее спасти!» «Мы ее и спасли только что!» — отозвалась Мита. «Если бы вы отрубили Тарситу ту кусу обе головы, все было бы в порядке!» «А откуда мне было знать, что у него две головы? Я же не извращенец! Зачем бы я стал смотреть на него сзади?» Мы должны отправиться в погоню сразу же, как только я покончу с этим Дон Жуаном. Его смертоносный меч со свистом сверкнул в лучах жаркого бартрумянского солнца. Бил поднял пистолет и нажал на спуск. Молния, вылетевшая из ствола, выбила меч из рук Краснокожего. — А это нечестно! — взвыл Джон Карта, поливая обожженную ладонь к вечам. Вы не джентльмен. Это точно. Я солдат, а в офицерах только временно. Мой меч жаждет испить вашей крови. Чтобы положить конец спору, Мите снова пришлось прибегнуть к гравитационному пистолету. Пока оба задыхаясь лежали на земле, она заглянула в палатку. Там повсюду валялись заплесневилые меха. Грязный шелка и стоял густой запах зеленых. Мита заметила какую-то бутылку, осторожно понюхала, глотнула и облизнула. С бутылкой в руке она вышла из палатки и увидела, что Бил с трудом пытается сесть. выпейка это получше, чем квеч. Бил радостно присосался к бутылке. В это время пришел в себя Джон Карта. Понюхал воздух и вскричал «Чем это пахнет? Что вы пьете?» Мита протянула ему бутылку, и он снова вскричал «Это же редчайший аромат вина из плодов штункокса, который цветет только раз в столетие. Оно так драгоценно, что...» «Вы выпьете или будете дальше читать лекцию?» — спросила Мита, строготельным сочувствием. В нем есть алкоголь, ну, величайшее, ну, драгоценное. Так допивайте скорее, и хватит разговоров о том, чтобы прикончить Билла. Мне это петушиное хвастовство надоело. Если хотите устроить дуэль, можете отправляться дальше, в одиночку. Или же забудьте о ней, и тогда у вас целая армия. — Мы и боевой дьявол. Что вы выбираете? — Жизнь моей возлюбленной превыше моей собственной части. — Быстро соображаете. — Так что мы делаем дальше? — спросила она, принимая командование. Мужчинами она была на сегодня сыта по горло. — Последуем за ними на тоттах. Эти животные не нуждаются ни в седле, ни в поводьях. Ими управляют телепатически. Что-то не верится. А если Таут упрямится, его нужно трахнуть по голове рукояткой пистолета. рискованное это дело, по-моему. Но я готова попробовать. Ну-ка, боевой дьявол, покружи вокруг Таутов и подгони их к нам. Лучше не описывать. как один краснокожий бартрумянец, два розовокожих человека и боевой дьявол гоняли табун шестиметровых, шестиногих и сексуально озабоченных тоутов. Достаточно сказать, что много времени спустя четыре тоута, мозги у которых были наполовину вышиблены от беспрестанного битья по голове, уже брели по бездорожью, неся на себе измученных и вывалившихся во мху всадников. — Надеюсь, что нам больше не придется это делать, по крайней мере, в ближайшее время, — сказала запыхавшаяся мита и тут же вскрикнула, указывая пальцем назад. — На нас напали омерзительные, десятиногое существа! Трупно белого цвета окинулась на них роняя слюни у него было три ряда длинных острых зубов и пасть оно держало открытой словно страдало полипами в носу в челюсти не позволяли торчащие в разные стороны клыки существо прыгнуло на них взметулось в воздух и обрушилось на джон карту а тот принялся чесать ему за ухом И оно, пыхтя, обслюнявило ему всю портупею. Это моя верная собака, Вискоза. Она должна быть бежала день и ночь, не меньше двух недель, чтобы догнать нас. Эти существа, не знают, устали. Вискоза тут же лишилась чувств и захрапела, свисившись по обе стороны тоута. Вперед! — приказал Джон Карта, сталкивая с ног навалившуюся на него тушу. — Вон туда, мертвый город, веркаптан, на берегу Мертвого моря. Молитесь своим богам, чтобы мы не опоздали. Они пустились галопом. Боевой дьявол подскакал на своем тоуте к Мите. Его тоут беспрекословно повиновался всаднику. а Больше ничего ему и не оставалось сделать, поскольку в оба его уха упиралась по орудийному стволу. Боевой дьявол был в прекрасном настроении. Какое необычное приключение! Будет -то мне чтобы рассказывать приятелям в столовой для боевых дьяволов. А что этот красокожий слизистый говорил о каких-то ваших богах? У него такой южный акцент, что мне временами было трудно его понять. — Нет, только не сейчас, боевой дьявол, если ты думаешь, что я стану растолковывать основы сравнительного э, религоведения металлической формы жизни на полном скаку. По дну высохшего моря, сидя на шестиногом тоуче, то ты просто спятил. Большую часть дня они скакали во весь опор. На их мольбы о передышке Джон Карта не обращал никакого внимания. Но он приказал остановиться только тогда, когда впереди показались полуразвалившиеся башни Меркаптана. Все, за исключением, разумеется, боевого дьявола, с облегчением повалились на мягкий мох. Тут и принялись пастись, а верная собака Вискоза проснулась и тут же испортила воздух. Все, забыв об усталости, кинулись искать спасения. Все, за исключением, естественно, боевого дьявола, у которого обоняние отсутствовало. — Вот мой план, — сказал Джон Карта, дождавшись, когда воздух очистится, и наградив свою верную собаку несколькими ударами ноги. — Мы должны застать их врасплох, потому что у них численное превосходство. Я знаю тайный путь, ведущий в. А зачем расплох? Удивилась Мита. Почему бы просто не послать туда боевого дьявола, как в прошлый, раз, и не разнести там все в клочья? Потому что они теперь предупреждены о нашем присутствии. При первом же выстреле они убьют мою возлюбленную. Но этого не должно случиться. Мы с верхними этажами заброшенных домов, они об этом ни за что не догадаются. «А почему?» — спросил Бил, окончательно запутавшись. «Потому что на этих верхних этажах обитают омерзительные белые обезьяны, гигантские существа, одержимые жаждой убийства».